Глава двадцать девять. Красный и синий слаженно кивнули, уставившись ошарашенными взглядами. «А ты?» «Э, да», — поддержал немногословного напарника Ирс. «Ты как?» «Терпимо. Все потом. Сейчас на первом месте Лани». «Ты?» — ткнула пальцем в Ирса. «Не можешь показываться на глаза красным, значит, идешь со мной. Ну а ты?» — Смерила Ре со скептическим взглядом. «Разведаешь обстановку так, чтобы не попасться на глаза Высшему». Полагаю, низшие в курсе, что все здесь принесли присягу самозванцу. И этот роучер вряд ли будет на каждом углу кричать, что ему не удалось найти и починить главного демона». «Допустим...» «Красному явно польстило, что я назвала его главным. Но это до первого дактора». «Кто такие?» «Дакт – сотня воинов, а дактор возглавляют эти сотни», – пояснил Рес. «Отборные дакты. Думаю, прибыли три, не меньше. Нас самих тут два дакта». Ир будто лимон съел. Расслабились. Скрутили ведь, как младенцев. Позор. Хочешь сказать, у Роучера здесь не одна сотня воинов? Вот именно. Так. Глубокий вдох и не менее глубокий выдох. Никто и не считает, что будет легко. Известно, где находится девочка. Высший уже добрался до нее? В своих комнатах. Скорее всего, Ирвин успел заблокировать охранный контур. Иначе Беррит так не бесился бы. Бесился? «Слышал, как фигуристов наряд на своих докторов», — подтвердил Ирс. «Угу, это хорошо. Как нам пробраться в дом? Много там красных?» «На каждом шагу. Их нужно выманить наружу. Отвлечь чем-нибудь. А где, говоришь, заперли синих?» «Тут, неподалеку, В сарайчике для заготовки логов. Там же развернуться негде». В ответ Синий только печально вздохнул. «Значит так. Устроим маленькое восстание. Синие ведь не обязаны присягать Берриту?» Получив кивок от Ирса, продолжила. Их нужно освободить, как и Тхарков. Эти кому подчиняются? Силе. Они примут сторону победителя. А насколько они организованы? Хм, кажется, я понял, что ты имеешь в виду, ухмыльнулся Рес. У этой мелкоты есть вожаки. На данный момент старший хор. Они будут исполнять его приказы. А хор, скорее всего, улани, закончил за меня Ирс. «Нужно выпустить Харков и освободить синих. Пока первые будут вносить сумятицу, а вторые схлестнутся с красными, у нас будет возможность проникнуть в дом и вывести Лани». «А дальше-то что?» – скептически поинтересовался Ирс. Роучер цапает вас готовенькими и даже спасибо скажет. Защиту на комнате девочки не так просто сломать. Некери помогут выбраться из поместья и отвезут к Вейру Дайрону. Он-то сможет защитить дочь. Велик риск попасться». «Уж пусть лучше в комнате посидит. Там надежнее», — возразил Рес. «Может, ты и прав. Не смогла не согласиться я. В нашем плане слишком много слабых мест. Но...» — внимательно посмотрела в глаза сначала одному, потом другому демону. «Мы должны быть готовы ко всему. Я мало что смыслю в этой вашей магии, но если Высшему удастся проломить защиту Дайрона, тогда и приведем в исполнение то, что задумали. А если нет...» то, когда хозяин вернется, мы также должны будем поддержать его. Не просто же так Берри ты все это затеяли». «Эм, напомни, Ди, кем ты была в своем мире?» – поинтересовался Рес. «Не каждый может просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед». «Можно подумать, вы бы сами до этого не додумались», – хмыкнула в ответ. «Ну, почему додумались? Я бы вот точно полез своих освобождать», – буркнул Ирс. «А там наверняка ждала бы засада». Рочер первым делом устранил тех, кто мог оказать сопротивление. «Нас по всему поместью... Упс!» «Что, уходить пора?» — сообразила я. «Бежать! И не меж!» Красный не договорил. Одним прыжком подскочил к двери, застыв около нее статуи. Ирс без слов подхватил меня и подтолкнул к ванной. Бесшумно прикрыл дверь. Десяток глухих ударов, шипение, ругательства и звук падения от чего-то тяжелого заставили похолодеть. «Что там происходит?» Вместо ответа распахнулась дверь комнатки. «Быстро уходим!» – скомандовал Ирс. За его спиной разглядела Ресса, склонившегося над двумя бездыханными телами краснокожих демонов. «Черт, только не это!» – опрометью бросилась к позабытому тазику. «Возьми, пригодится!» – Сини сунул в руку нож, едва я дала понять, что все в порядке. Спорить не стало, Пусть против тренированного воина смехотворная защита, но хоть какое-то оружие. Переждать мы решили в комнатке Седова. Во-первых, я хотела убедиться, что с ним все в порядке. За последние дни у меня не получилось его навестить. А во-вторых, наверняка помещение работников уже осмотрели. Нас там вряд ли кто-то будет искать. По дороге демоны расправились еще с тремя красными. Видя, как хладнокровно и молниеносно действуют мои знакомые, невольно поймала себя на мысли, что не хотела бы стать у них на пути. Со мной они были совершенно другими. Да я вообще считала их раздолбаями и повесами. А тут выверенные движения, беспощадность, холод в глазах, профессионализм. Идиотка. Ну, конечно. Разве Вэйр Дайрон представил бы к дочери, кого попало? Наверняка выбрал лучших. А я-то с ними ни разу не церемонилась. Поежилась от одной мысли, что любой из ребят мог свернуть шею двумя пальцами. К седому демоны ввалились первыми. И тут же Рэс странно дернулся, а Ирс закрыл меня собой». «Не поняла?» «Сэм, ты чего?» Ошарашенно уставилась на застывшего у кровати мужчину. Потом перевела взгляд на сделавших стойку демонов. Те уже готовы были броситься на человека и порезать на ленточки. э, -э Тут как раз заметила нож, торчащий из притолоки. «Не среагируй, Рес, вовремя, сейчас бы валялся мертвым!» «Это свои, спокойно!» Встала между мужчинами. «Ди!» С облегчением выдохнул Седой. «Ты жива!» я. Увидев, как у друга подкашиваются ноги, поспешила на помощь. Очевидно, Сэм держался из последних сил. Черт, как я сразу не поняла. Он же мало того, что очнулся, но и шел на поправку. Да, слабый. Да, весь в рубцах и затягивающихся шрамах. Но живой. Сэм, порывисто обняла мужчину. Я уже думала, потеряла тебя. За спиной послышалось недовольное сопение. Пусть. Не собираюсь притворяться или сдерживаться. Я так рада, что Седой выкрапкался. Это означало, что Дайрон... Ох, и стоило строить из себя непонятно кого, если в самом деле собирался помочь. Как ты себя чувствуешь? Что болит? Давно очнулся? Кто помогал? Хорошо ли за тобой ухаживали? Голодный? засыпала Седова вопросами. На все он ответил, не спеша и по порядку, но только после того, как добился объяснения, что тут делают демоны и какого то тхарка творится в поместье. Вы поступили правильно, что пришли сюда, согласился Сэм. Я знала, что могу ему доверять, и без утайки рассказала, что происходит. Правда, о планах по спасению Лани умолчала, не потому, что боялась предательства. Просто наслышана, каким образом демоны могут вытянуть информацию из человека. И если, не дай бог, на Сэма выйдут огненные, для него же будет лучше, если он ничего не будет знать. Меня уже навещали. Поморщившись, мужчина дотронулся до ссадины на лице. Свежий, надо сказать. Сволочи. «Хм!» — многозначительно кашлянул Ирс и, добившись, чтобы на него обратили внимание, поинтересовался. «Это кто же тебе так?» «Не знаю. У него наружу не написано. Молодой, с красными волосами, смазливый», — описал обидчика Сэм. «Роучер Беррит», — без труда опознал Ресс. «И что ему понадобилось от тебя?» «Некери. Больно та ему приглянулся». «И что?» — осторожно поинтересовалась я. «Очень не понравилось, что демон хозяйским любимцем заинтересовался». — Стреножил он, Тая, — ответил Седой. — Скрутил. — Силищу девать некуда? — Да только черный не из тех, кто поддается. Это не Риль, а взрослый жеребец. В общем, поймать поймали, а что дальше делать не знают. Он же даже в таком состоянии никого к себе не подпускает. А тут стало известно, что я за ним присматривал. Вот и послали за мной. Когда демону доложили, что я даже встать с кровати не могу, не поверил, примчался сам. Если бы не был нужен, прибил бы на месте как муху. А так... «Почему ты, если за Некери последнее время смотрела я?» Удивилась такому странному поведению Высшего. «Так тут все только и говорят, что тебя отравили. У и сердечный приступ случился, еле откачали. Крыломатень на успокоительных. Все по норам забились. Если огненный ненароком не зашибут, Вейер лично по стенке каждого размажет». «Так уж и размажет», — скептически хмыкнула. «Это его дочке грозит опасность. А я так, увлечение. Мне быстро замена найдется». «Ну да», – Седой скривился в горькой усмешке. «Увлечение, конечно. Если я правильно понял», – вмешался с вопросом Ирс, «Дивси считают мёртвой?» «Угу», – поддакнул Рес. «Настолько в этом уверены, что не удосужились проверить. А как же...» – заикнулась о тех демонах, что остались в комнате. Это простой обход, мера предосторожности на случай, если кто-то из местных решил спрятаться. Не любит берить сюрпризов, перестраховывается. Но все же вернемся к тому, что я говорил». Красный озадаченно почесал макушку. «Выходит, тот, кто на тебя покушался, прекрасно знал, на кого подействует шисса, приправленная сельсой. Никто из тех, кто был за столом, не пострадал». «К чему ты ведешь?» – не до конца поняла я. «Уж не на предателя ли он намекает?» «Верно». поддержал Ирс. Див в поместье всего ничего. За это время из новеньких только она...» Он кивнул в сторону Сэма. «И трой». «Это не Сэм», категорично заявила я. «Не я», подтвердил друг. «Но ведь хозяин проверял всех работников после того случая с игвами. Трое тоже. Дайрон бы увидел». «Вообще-то», задумчиво произнес Ирс, «есть способ скрыть мысли. И даже больше, показать только то, что необходимо. При этом менталист не заподозрит обмана». «Да откуда у него?» Я осеклась. С самого начала Трой показал, что он на особом положении, что у него есть связи. Он ведь ни разу не упомянул, каким образом у нас получилось так удачно сбежать из кратера. И причина того, что нас не искали, потому что списали со счетов, показалась вполне убедительной. Но все это с его слов, а каким образом в поместье удалось пристроить сначала Сэма, а потом и его самого».